Глава вторая. Легко в учении, тяжело в бою. Звонок в дверь привел Сергея в недоумение. «Кого это еще принесло?» – пробурчал он, с трудом вставая с дивана и всовывая ноги в тапки. Последний месяц о нем вообще никто не вспоминал. Ни бывшее начальство, ни бывшие сослуживцы. После того странного случая с отрезанной головой, закончившегося лезвием косы в спине у Иванова, Из органов его потихоньку поперли. В самом деле, не объяснять же набежавшим зевакам с включенными камерами мобильных телефонов всю подноготную историю. Начальники проще поступили. Объявили, что сотрудник переработался на почве охраны правопорядка, стал немножко не в себе и нес женскую голову на кладбище, чтобы похоронить согласно христианским традициям. Быстренько состряпали у штатного психолога нужное заключение – Нарисовали соответствующий приказ и указали на двери. Все это происходило, пока Иванов валялся в хирургии. Почти четыре месяца жизни и фактически все сбережения отдал бывший полицейский больничной койке, еще и должен понемногу всем знакомым остался. После выписки, оказавшись не у дел, он уже в течение полутора месяцев практически постоянно серфил интернет в поисках работы. С последним не везло. В охрану не брали, Там прочно осела каста пенсионеров МВД, поэтому на более или менее денежные места принимали только своих, проверенных сослуживцев. В менеджеры по продаже пластиковых окон не хотел идти сам. Одним словом, находился Серега в подвешенном, неопределенном состоянии. Это когда все дороги перед тобой теоретически открыты и мир почти у ног, а практически начало всех путей в светлое будущее находится в глубокой яме, из которой еще надо выбраться. Если бы не небольшая помощь от родителей, совсем бы в не впал. Хотя брать деньги у них было очень стыдно, чего скрывать. Звонок повторился. «Да иду, иду! Чего трезвонить?» Щелкнул замок, дверь распахнулась, и у Иванова отвисла челюсть. «Пожрать что-нибудь есть?» В квартиру нагло вломился Антон Швец и бодро потрусил в кухню. Сергей постоял в некоторой задумчивости – Затем закрыл дверь и последовал за нежданным визитером, также забыв поздороваться. «Я думал, ты глюк? В качестве бреда являлся». «Ага. Сделай яичницу, пожалуйста, с колбасой». Нежданный гость критически изучал скудное содержимое холодильника. «А где колбаса? Тяжело было купить, что ли?» Совсем обалдев от такой наглости, бывший полицейский взорвался. «Тяжело. Денег у меня нет». Как с работы по служебному несоответствию поперли, по твоей милости, так и все. Закончилась колбаска. Безработным дошик положен по статусу, да майонез по праздникам. Если бы не бабкина квартира, на помойке ночевать бы пришлось. Да и за нее долги, скоро свет с водой отрежут. От такого напора Антоха попятился. Как денег нет? А зарплата? Ты тупой? Какая зарплата без работы? Погоди, погоди. Почесав в затылке... Гость почти бегом направился в комнату, мельком осмотрелся и сразу открыл прикроватную тумбочку. «А это что, по-твоему? Ты когда в последний раз сюда заглядывал?» Сергей посмотрел через плечо призрака. В тумбочке, забитой всякими ненужными мелочами, вроде старой зарядки от мобильника, массажером для спины и прочей лабудой, лежала пачка денег. Небольшая и не маленькая, зато вся из пятитысячных купюр. «Не понял». Растерянно пробормотал хозяин квартиры. «Откуда это?» «От верблюда и его тетушки. Жалование это твое, как любит повторять Фрол Карпович. За пять месяцев, судя по всему, накопилось. Тебя не трогали, считалось, что ты на больничном, а начисления исправно шли. Ну ты и тютя, не знать, что в собственном жилище делается». Иванов взял пачку, пересчитал, разделил на пять. Выходило прилично. Почти в два раза больше его полицейской зарплаты. Снова пересчитал. Но не для точности, а чтобы убедить себя в реальности происходящего. «Как они сюда попали?» «Материализовались, конечно. Не волнуйся, деньги полностью настоящие, подделками не балуемся. Ты же, если не забыл, у нас в департаменте помощником инспектора трудоустроен. А раз ты пока живой, тебе полагается за какие-то шиши жить. Вот и поставили на довольствие». «Немного, конечно, но ведь не воровать же тебе! Хорош трепаться, дуй в магазин!» Дважды уговаривать парня не понадобилось. Даже переодеваться не стал, только куртку накинул и, как был в трениках и домашних тапках, пулей помчался в продуктовый на углу. Через полчаса на столе стояла сковорода с пышущей жаром, буквально похороненной под толстыми ломтями колбасы и сыра и яичницей. Рядом на тарелке красовался свежий хлеб. «Ты мне лучше пластиковую вилку дай!» — попросил Антон. «У меня же ограничения по весу!» Долго искать просимое не пришлось. У любого уважающего себя холостяка всегда есть изрядный запас одноразовой посуды. На случай, когда чистое закончилось, мыть неохота, охота, а кушать очень хочется. Заработали вилками. «Ой, хорошо!» — сыто рыгнув, откинулся на спинку стула швец. «Ты, пожалуйста, холодильник держи полным, буду признателен. Нам же там!» Он показал пальцем в потолок. «Еда вроде как и не нужна, но так хочется. Дай сигаретку». Закурили. На обоих накатила приятная истома, слегка обожравшихся деликатесами людей, которым в пароксизме блаженства даже лень дышать. «Спрашивай!» Зевнув, нарушил затянувшееся молчание призрак. «Чего спрашивать?» Вопросов полно, не знаю, с какого начать. Антон, понимающе кивнул головой. Тогда давай я тебе буду рассказывать основные моменты и обязанности, а остальное по ходу пьесы разберем. Угу. Значит так, теперь ты помощник инспектора Департамента управления душами. Меня, то есть. И, по идее, мне подчиняешься беспрекословно. Но это в теории. На практике ты самостоятельная единица, способная со временем выполнять определенные задачи. Напомню, в наши служебные обязанности входит защита душ от посягательств всякой нечисти. Какой, к примеру, демонов там всяких? Демоны не по нашему ведомству. Это туда, в райский спецотдел. Мы не выше бесов работаем. По шелупоне всякой адской, если перевести на понятный язык. Демон — это такая силища! Да и нет их почти тут, на земле. Неинтересно им здесь. А кто есть?» Антон весело захохотал. «Кто угодно. Бесы, кикиморы, некроманты, вурдалаки, зомби, домовые, русалки, колдуны, э, неприкаянные души, привязки». «Последнее не понял». «Ты про привязок? Ну это, как бы тебе объяснить?» Он пощелкал пальцами, подбирая слова. «Силы такие нематериальные». Обожают привязываться к человеку и паразитировать на его определенных эмоциях. Да ты их знаешь. Ни пруха, западло, растеряха. Как надоедает, меняют носителя, как рыбы прилипалы. Да не переживай, с этими как раз просто все. Уже в древности бабки их заговорами отгонять умели. Так толкаются они теперь по медвежьим уголкам. Не вдруг встретишь. И откуда такое разнообразие фауны? Сереге действительно было интересно. От демонов. С давних-давних времен, когда они еще частенько на планете ошивались. Понимаешь?» Рассказчик взял новую сигарету, Иванов поднес огонек. «Вот бесы по своей природе тупые и злобные, да и то не все. А демоны – очень любознательные и интеллектуальные ребята. Резать, мучить, убивать им, конечно, интересно, но не слишком. Таких развлечений и в аду полным-полно». Многие из этой братья от скуки занимались в определенном смысле научной деятельностью. Кто-то выводил всякие новые виды мелкой нечисти, кто-то с бабой человеческой ухитрялся спутаться и рождался полукровка с определенными талантами. Кто-то клонировать себя из интереса пытался или там мертвыми повелевать. И почти каждый старался завести учеников или последователей. Со временем их спецотдел вычистил, но наследие осталось. Вот с ним и будем дело иметь в основном. Давай про спецотдел. Призрак подкурил от окурка второй, третью сигарету. Окошко, на проветривание поставь, тут дышать скоро от дыма нечем станет! важно, объявил он. Спецотдел это уроды с ангельскими личиками. Хотя наш департамент именно им обязан своим появлением. Так вот, создана эта структура в незапамятные времена для защиты душ от посягательств всякой нечисти. Но со временем разрослась и теперь больше всего напоминает небесную службу безопасности. Чем занимаются, толком никто не знает. Но ходят очень важные и засекреченные. На нас, как на вшей, посматривают. Вмешиваются только в крайнем случае. И всегда им сначала запрос предоставь, обоснование, согласуй все. Тогда еще в доме я помощь по прямому каналу запросил. И что получилось? Появились в самый последний момент, верно? Оружу их представителя, помнишь? Серега кивнул. Брезгливое и надменное выражение того молодца в Тоге забыть было сложно. «Так вот, ты заметил? И центурия римских триариев у них, и печать куда там нашим. Полное материально-техническое обеспечение. Отвлекся, вернемся к сути. Когда по Европе в XIV веке эпидемия чумы свирепствовала, на небе столпотворение образовалось, не успевали сортировать усопших. Естественно, под это дело всякая погонь активизировалась». Их, слыхал, столько из всех щелей повыползало, что даже спецы не справлялись. И вообще, все последствия Средневековья до начала XVI века разгребали, представь себе. Видимо, дела крутые тогда происходили. А потом спецотдельских это задолбало, и они придумали создать департамент управления душами, чтобы, значит, на наши плечи всю рутину спихнуть. Примерно как службу участковых создали. Цели красивые, а по факту вечно в дерьме роются. На весь Советский Союз, извини, теперь РФ с республиками, у нас всего пять инспекторов по штату положено. И на всех ограничения, как на мне. Даже боевых молний не выдают. Шеф наш, Фрол Карпович, изначально за Европой закреплен и прекрасно видел, что население увеличивается, а количества сотрудников нет. Тогда он каким-то чудом выбил у высшего начальства внештатные единицы на помощников среди людей, до трех на одного инспектора. Так спецотдел и тут свой норов показал чтобы заиметь нового сотрудника из числа живых, такого наворотили? Смотри!» Швец начал загибать пальцы. «Он сам, человек в смысле, совершенно добровольно должен прийти на помощь с риском для своей жизни. Это вместо заявления о приеме на работу. И ситуация привлечения живого должна иметь все признаки непреодолимых инспектором департамента обстоятельств. И собеседование с главой отдела необходимо лично пройти». Антон обреченно взмахнул рукой. То есть получается, что кандидат на должность заштатного помощника должен при определенной ситуации по личной инициативе рискнуть жизнью, идеально выполнить поставленную задачу, пройти всевозможные проверки и соответствовать по их результатам. Попасть в клиническую смерть или кому, чтобы выдержать собеседование и доказать жертвенность идеям добра. Дать согласие на работу. Требования круче, чем к космонавтам. Потому на планете ты только второй такой. Про американца слышал уже, не будем повторяться. И главное, спецотдельские формально тебе приказывать права не имеют. Но помни, их слово всегда весомее, потому без нужды не закусывайся. Теперь про службу. Сразу в бой тебя бросать, естественно, никто не станет. Но и тянуть не дадут. Первое время вместе поработаем. Осмотришься, поднатаскаешься, потом сам. Иногда начальник во сне может призвать для отчета. «Не робей. Карпович мужик отличный, только страху на подчиненных нагнать любит, по старой воеводской памяти. И никогда ему не ври. Он всегда знает, где правда, а где ложь. Вопросы?» Иванов призадумался. Вопросов имелось полно, но все они больше от отсутствия опыта, а потому проще их будет задавать в процессе обучения. «Есть, но скорее личного плана». «Валяй!» – снисходительно разрешил призрак. Ты почему так долго в помощниках проходил? Антон, наверное, ждал какого-то другого вопроса, а потому немного удивился. Так мест среди инспекторов не было. Как освободилось, занял, как самый перспективный. А еще двое, хоть и раньше меня попали в управление, до сих пор на вторых ролях сидят, и сколько просидят, неизвестно. Самодовольно закончил он. Погоди, а предшественник куда делся? А, -а, -а ты вон о чем. В рай на ПМЖ отправился. Какой-то подвиг совершил, его даже засекретили сразу. И в качестве особой награды наверх отбыл. Но так даже лучше. Альфредович с начала 18 века бессменно пахал, как вол. Хоть отдохнет человек. Еще? Да, есть. Три. Первый. Я смотрю тебя в окружающей обстановке, ничего не удивляет. Второй. Откуда взялись триарии? И третий. С семьей виделся? Отвечу на последний. Нет, не виделся. Зачем? По возрасту у меня уже внуки должны быть. Я не говорил, жена двойню родила в 1980 году. Ну, приду я туда и что? Сердце бередить. Нет, умер, значит, умер. Так спокойнее. Несмотря на кажущуюся легкость фраз, Иванов видел, что инспектору говорить очень больно, и ответ явно выстрадан годами. Серега пожалел, что начал этот разговор. Между тем Антон продолжал. «Отвечу за римлян. Как ты знаешь, праведникам мутузить кого-то по башке без особой санкции нельзя. Вот ад им и предоставляет специалистов для этого дела. Что-то типа группы быстрого реагирования». «Ничего себе открытие». «Так получается рай и ад?» «Да, нормально взаимодействуют по определенным вопросам. Может, даже и амброзию начальники вместе глушат по-тихому. Кто знает?» Я лично не удивлюсь. Теперь подойдем к первому. Не поверишь, но мы там в курсе всех технических новинок и даже тех, которые вы увидите в широком использовании лет через 15. Души часто болтливые попадаются, скучно им в очереди на суд стоять. Иногда подойдешь, поспрашиваешь, так что все эти ваши ноу-хау – фигня для нас. Антон встал, потянулся и пошел в комнату, приглашающе махнув Сергею рукой. Тот последовал за ним. «Перейдем к практическим занятиям. Активируй печать». «Как?» «Просто подумай о ней». Иванов подумал, и тотчас на правой ладони появился слабенький светящийся круг с непонятными линиями внутри. «Чего это намалевано?» «Никто не знает. Набор определенных знаков. Очень мощных. Расшифровку держат в сторожайшей тайне. Да тебе какая разница?» Никакой, любопытно просто. Ну и все, к делу. Давай ускоряться, у меня материальность скоро закончится, а еще практическое занятие надо успеть провести. Значит, запоминай. Печать у тебя пока слабенькая, почти учебная, но не переживай. Со временем руководство силы ей добавит. Беса изгнать или со мной связаться уже сейчас хватит. Правда, связь в одностороннем порядке. Так что на то, что приду по первому зову, не рассчитывай. Своих дел полно. Серега понятливо кивнул. Призрак продолжил. «Изгнание сам видел, как делается. Просто приложи руку к голове бесноватого, и больше ничего не нужно. Сложность в другом, подобраться к нему. Меня они в основной своей массе могут учуять, когда я во всепроникающем состоянии. Потому и людей набираем, вас не заподозрят, вы всегда материальны, легче приблизиться. Но опасности это не отменяет, так что будь бдителен». Теперь встань к зеркалу и потренируйся активировать печать одновременно с выбросом руки. Желательно ее засветить в самый последний момент. Чем позже адская мерзость свой приговор увидит, тем больше шансов выжить. Они перед изгнанием совсем без тормозов. Ты это на своей шкуре испытал. Тренируйся. Иванов послушно начал отрабатывать выбрасывание руки с открытой ладонью, стараясь как можно позже активировать новоприобретенное оружие. Минут через пять у него стало получаться. «Молодца!» – прокомментировал Антон его успехи. «Теперь пошли применять полученные знания». Он выглянул в окно, присмотрелся. «Есть! Подойди!» Помощник послушно приблизился к новому начальнику и проследил за его взглядом. На скамейке у подъезда, греясь на весеннем солнышке, сидела злобная и скандальная бабка Васильевна. Иванов ее не любил. Все попытки с его стороны уважать старость и демонстрировать вежливость нарывались на постоянную ругань и шипение склочной старухи. «Видишь пенсионерку?» — голос швеца был серьезен. «Вижу, знаю. Говно человек». «А теперь присмотрись внимательнее. Тебе печать что-то вроде суперзрения подкинула». Сергей напрягся, всмотрелся и увидел небольшую тоненькую черную ауру вокруг бабки. «Ауру вижу. Черную». Правильно. Запоминай простое правило. Если аура делает человека визуально в два и более раз больше, это демон. Если не дотягивает до заданного критерия, это бес. Также уровень ауры показывает силу твари. Чем больше, тем мощнее. Запомнил? Да. Теперь пошли изгонять. Подходишь, руку на голову, печать активируешь. Бес мелкий, но тем не менее. Вышли на улицу. Васильевна, завидя их, радостно загомонила. «Ишь ты, выперлись! Небось, за заводкой. Другие люди весь день работают, а эти сытые, круглые, дармоеды!» Антон подоткнул Сергея в спину. «Давай! Что давай? Что давай?» Не поняв смысла услышанного, взвилась бесноватая. «Ты что это себе позволяешь? Я тебе сама сейчас как дам, мало не покажется!» Иванову было страшновато, в первый раз все-таки изгоняющим становится. Но быстро справившись с волнением, он вскинул правую руку и, когда пальцы начали касаться старушечьей головы, активировал печать, как учили. Под ладонью что-то слегка вспыхнуло, обдав ее теплом. Бабка закатила глаза и оплыла на спинку скамейки. «И все?» – неверя поинтересовался помощник. «А мы ее не угробили?» «Нет!» «Минут пять в бессознанке побудет, тем дело и ограничится». «Молодец, справился. Так и доложу Карповичу». Призрак выглядел весьма довольным. «А дальше что?» «А дальше жди вызов, пока вместе поработаем». Неожиданно старуха зашевелилась. «Ого, сколько здоровья! Не каждый мужик так быстро очухается». Васильевна открыла глаза, несколько секунд вращала ими, приходя в себя, и оценивая окружающую обстановку. А потом неожиданно схватила приставленную к скамье клюку и с силой перетянула Серегу по груди. «Ах, вы наркоманы вонючие! Ешь, чего удумали! На людей нападать! Да я на вас в суд напишу, чтоб вы передохли все! Мало того, что бабка твоя Шабалда квартиру тебе отписала, так ты еще и на старых людей бросаться вздумал! Милиция! Полиция! Убивают!» Заголосила она, не переставая пытаться снова стукнуть поспешно отскочившего Иванова. «Ходу!» – раздалось за спиной Сереги, и оба бесоборца бросились обратно в подъезд под непрекращающиеся проклятия Васильевны. Дух перевели только в квартире, обалдела, глядя друг на друга. «Антох, что это сейчас было? Печать не сработала?» Сработала, Без изгнан, стопроцентно!» «Тогда как ты это объяснишь? Бабка об меня чуть палку свою не поломала!» Швец вздохнул и ответил. «Разновидность бабки подъездной, как она есть. Неумирающий вид. Всех и всегда ненавидят и без потусторонних сил». М «Да, с бесом она поспокойней была». «Бывает. Подымим напоследок». Снова закурили на кухне, поглядывая через штору на никак не успокаивающуюся старуху. Впрочем, теперь ее жертвой стала весьма противная и не менее скандальная тетка со второго этажа. Силы соперниц оказались примерно равны, а потому схватка обещала быть интересной. Досмотреть, к сожалению, не удалось. Антон засобирался, по-быстрому выкурив еще сигаретку, и дал на прощание последние инструкции. «Ты это, купи водочки, а? Очень хочется». «Хорошо», — просто ответил помощник. «Куплю». «И это, с печатью тренируйся, гуляй побольше, развивай новое зрение. Только не ори сразу». «Превозмогай себя!» И Серега действительно на прогулке не заорал. «Превозмог». Но далось ему это, ох, как непросто.